По сходной цене. Каждый видел в бывших уездных и губернских городах старые торговые ряды посреди главной площади, построенные четырехугольником, с торговыми лавками по внешнему периметру. Двери лавок выходят не прямо на улицу, а в лоджию, которая тянется вокруг всего коре и возвышается над землей на несколько ступенек. Лавки всегда строились выше уровня земли для того, чтобы не было в них сырости, поэтому покупатели, заходя в них, всходили и, уходя, сходили по ступенькам. Павел Алепский, секретарь антиохийского патриарха Макария, сопровождавший патриарха в его приезд в Россию в 1654-56 годах, оставил описание Москвы, в котором рассказывает о нелюбви московских купцов торговаться. Говорят они мало, как франки. Бывало, когда мы торговали какую-нибудь вещь, и торговец скажет ей цену, если мы давали ту цену, которую он назначил, случалось, что он делал скидку, а если мы начинали с ним торговаться и давали меньше назначенной им цены, он сердился и не уступал за назначенную им цену. Если же мы возвращались к нему, то бывало еще хуже. Но Павел Алепский, как это часто встречается в рассказах иностранцев, обобщает частный случай и распространяет его на все явление. Из его дальнейшего рассказа выясняется, что он имел дело только с купцами, торговавшими дорогими мехами. А торговля таким дорогим товаром имеет свои особенности. Совсем по-другому рисуется в действительности московский торг. Старые пословицы утверждают. У купца своя цена, у покупателя другая. Мой запрос – твоя подача. запросом до подачи торг стоит. Так что купец и покупатель не только торгуются, но и считают это своим правом и обязанностью. Поскольку купцу надо продать, а покупателю купить, то торгуются до того момента, когда, по их расчетам, обоим сделка представляется выгодной. Часто последнюю, приемлемую для покупателя цену, купец называл, когда тот уже уходил из лавки и сходил по ступенькам. Вот эту-то цену и стали называть сходной. Сергей Васильевич Максимов в крылатых словах утверждает что это название исконно московское. Из Москвы вышли на Русь самые мудреные выражения, начало и корень которых только и можно найти там. При очистке грязного и запущенного Китай города во время пребывания императрицы Елизаветы у торговых рядов оказались скамьи, каменные приступки и другие пристройки, загромождавшие пространство и препятствовавшие проезду. Не на этих ли приступках при уходе покупателя, чтобы не упустить его, купец сказывал крайнюю цену? Она получила название сходной, не всегда такой, которая была для купца подходящей, а такой, что была покупателю по карману. Не то, чтобы и дешевая, а скорее безобидная. Путь к сходной цене бывал непрост. И среди купцов находились подлинные виртуозы, которые проводили покупателя этим путем к его удовлетворению, соблюдая при том собственную выгоду. Фольклорист начала XX века Василий Иванович Симаков записал одну подобную сценку продажи сукна разговорчивым приказчикам. Она довольно длинная, поэтому привожу лишь ее заключительную часть. Цена у нас не как у других, всегда дешевая-с, всегда семь рубликов за аршин. Вы, может, подумаете, что это дорого, но я смею вас уверить, что дешево и даже баснословно дешево-с. Товар этот и приятность на лицо. Добротностью своей также не подгадит. А на сукне-то, смотрите, ворсинка к ворсинке, а не как на собаке. И при том, вид Это тоже что-нибудь стоит? Да, товарец уж отменный. Что вы на это изволите сказать? Да, по-моему, вы дорого просите, и вам много придется уступать. От чего же для хорошего человека и не уступить? Мы всегда для хорошего покупателя идем на уступки, чтоб впредь к нам хаживал, да и других важивал. На уступку можем и скинуть немножко, но немного-с. Всегда по рублику Соршинос. Ну, это мало. Мы можем дать вам не больше, как по 4 рубля. Такс, такс. И это цена? Но это вы шутить, изволите? Мы даем вам товар на совесть, а вы 4 рублика. Ну и где же это видано? Да 4 рублика на такой товар! И носиться будет, и постоит за себя. Даром за него деньги не заплатитесь. Но так и быть, скину еще рублик, да и по рукам. А больше уж скидки, ни-ни. Ну, как хотите. Я могу покупать-подождать, говорит покупатель. Зачем ждать? Раз хороший товар попался, надо покупать. Да и нам на платежи деньги надо. Мы можем против цены уступить, раз деньги надо. Да и вы, как видно, хороший покупатель, и вам вещь нужна. Не будем много спорить, разделим пополам. Я еще скину, а вы еще прибавите, да и делу крышка. Вот и все -с. Нет, я больше не прибавлю, как хотите. Да что вы за такой заскупой покупатель? Не прибавлю, да не прибавлю. А вы прибавьте. Чай хорошую вещь покупаетесь. Не для другого кого, а для себя. Искупиться не надо. Ну что ж мне с вами делать? Обижать изволите нас, да и только. Отрежь ему Ваня, чтобы он с большой уступкой у нас купил, да с большим почтением в цене. Покупатель хорош, жалко отпустить. А уж это не цена, а одни убытки, но не загребаем. Вот и все тут -с. И сделка состоялась.